Глава 11. День начался как в сказке. С самого утра за Таней приехал командир их партизанской бригады, Каширин. Она думала, что он уже улетел обратно в бригаду, а он вдруг приехал к ней в новенькой полковничьей форме и без бороды. Неделю назад, когда он был у нее в госпитале, и потом, когда она сама заезжала к нему прощаться в гостиницу Москва, он был еще с бородой. А теперь приехал без бороды и оказался таким молодым, что она его не узнала. Радостно посмеявшись над этим, он сказал, чтобы она скорее собиралась. Вчера вышел указ, а сегодня всей группе партизан, слетевшихся с разных фронтов в Москву, будут вручать ордена. Наверное, сам Калинин. и ей тоже будут вручать, потому что ее тоже наградили. Потом она в попыхах передевалась на кухне. Каширин ходил по передней, радостно и громко, чтобы она слышала через дверь, рассказывал, как им Все задерживали переброску через линию фронта, потому что их захотел принять товарищ Сталин. Потом сказали, что это отпало. Потом товарищ Сталин все таки выбрал время и принял их прошлой ночью. И ни на что не отрываясь, расспрашивал до утра, а к вечеру был указ, а сегодня уже вручают ордена, и ночью некоторые полетят обратно. Наверное, я полечу. Каширин сказал это так же радостно, как и все остальное. Правда, говорят, с посадкой вряд ли выйдет. Нашу Чертухинскую площадку немцы заняли. Ну ничего. Спрыгну в районе лесной базы. Летчики обещают прицелиться плюс-минус 500 м. Семнадцатый мой прыжок будет, считая довоенные. Судя по его голосу, и то, что Чертухинская площадка занята немцами, и то, что придется прыгать с парашютом, нисколько его не смущало. После встречи со Стариным он готов был лететь хоть к чёрту в зубы. "Готово", сказала Таня, выходя к нему. Он ревниво смотрел ее с головы до ног. "Ничего, в порядке. Только гимнастерочка великовата. Так мы и не пошили тебе подходящую гимнастерки». Пешком пойдем», — сказал Каширин, когда они вышли на улицу. Времени впереди еще много. А вы заранее знали, что пойдете к товарищу Сталину? спросила Таня по дороге. Был дан еще неделю назад такой намек». А почему мне не сказали? А потому, дочка, что ты еще не доросла такие вещи знать, рассмеялся Каширин, блеснув во весь рот белыми веселыми зубами. Когда он там в тылу у немцев командою бригадой и утопая по самые глаза в черной густой бороде называл ее дочкой, а других сынками, ей это совсем не казалось странным, но сейчас, сбривший свою знаменитую бороду Каширин был просто-напросто совсем молодой человек, старше её самое большие года натри, и то, что он по-прежнему называл ее дочкой, было так странно, что она посмотрела на него и рассмеялась. Что смеешься? И как это вы только свою бороду решились сбрить? Сам не знаю, проснулся с петухами, спать от радости не мог. До Кремля еще четыре часа. За тобой заходить рано. Майлса, Майлса по гостинице ходил, зашел в парикмахерскую, а там как раз кресло свободное, сел и сбрел. Плохо? Нет, хорошо, но только теперь дочкой меня больше не зовите. Ладно, буду звать сестренкой. Он посмотрел на нее и улыбнулся. Нет. Не смогу, привык. Дочка и дочка. Терпи, пока не улучшу. Если полетишь со мной, Можешь еще переиграть? Нет, Иван Иванович, я после отпуска на фронт, медсанбат попрошусь. Не хочешь, значит, оставаться партизанкой, сказал Каширин, и на его весёлом лице промелькнула мгновенная тень. Черт его знает, и у самого такое чувство бывает, что довольно судьбу на одном месте испытывать. Тоже иногда в армию хочется, чтобы и спрос тебя, и ответ, всё По армейской норме приказали выполнил выполнил доложил слева сосед, справа сосед, впереди противник, сзади начальство. Полк бы наверняка дали. Я и перед войной полком командовал. А другой раз, подумаешь, нет. Не нашел бы там счастья, Затасковал по партизанскому краю. Слишком привык сидеть у фрицев самостоятельным гвоздем в сапоге. «Иван Иванович, — попросил Таня, — "Расскажите мне, как вы были у товарища Сталина. Чего нельзя не рассказывайте, а что можно, расскажите, только от начала до конца". Кошерин сказал: "Ладно", и всю дорогу до Кремля рассказывал ей от начала до конца. И какой кабинет у Сталина с двумя большими портретами Суворова и Кутузова. И как они вошли туда, и как Сталин с каждым из них поздоровался за руку. И как, пока они отвечали на его вопросы, он только изредка присаживался, а все остальное время ходил. Вдоль стола, вглядываясь в лицо то одному, то другому, и как когда они уже больше часа сидели у Сталина, вдруг в кабинет вошел какой-то генерал-лейтенант, наверное, на доклад с папкой в руках. И Сталин полуобернулся через плечо, ничего не сказал и только махнул на него рукой. Генерал постоял и вышел, а Сталин, не обращая на него внимания, продолжал слушать то, что ему рассказывали партизаны. И как потом, наверное, еще через час этот генерал-лейтенант опять зашел со своей папкой и сказал товарищ Сталин, у меня важное сообщение. И Сталин снова полуобернулся к нему и сказал тихо и сердито: "Подождите немного, пока не закончим с товарищами партизанами. Они не каждый день к нам в Москву прилетают". И всем партизанам очень понравилось это. А генерал опять потоптался несколько секунд, хотел, кажется, что-то возразить, но не возразил и вышел. А Сталин, когда за генералом закрылась дверь, посмотрел ему вслед, неторопливо развел руками, улыбнулся и сказал: Не понимают у нас некоторые люди, что не всегда их сообщение самое важное, что могут быть и более важные сообщения, чем их сообщения. И повернулся к отвечавшему перед этим на его вопрос командиру бригады Гусарову. Продолжайте, товарищ Гусаров, не спешите. И всем партизанам, которые были у Сталина, очень понравилось это, потому что оказывается, для Сталина самыми важными сообщениями были именно те, с которыми они прилетели к нему. Кошерин с увлечением и даже с восторгом рассказывал об этом Тане, а Таня с таким же увлечением и восторгом слушала, радуясь такому отеческому вниманию Сталина ко всем подробностям их партизанской жизни. И радостно смеялась над этим генерал-лейтенантом, которого, чтобы он не мешал говорить с партизанами, два раза прогнал товарищ Сталин. Смеялась от всей души, даже и не задумываясь над тем, что может быть то сообщение, с которым два раза приходил и топтался этот генерал, и на самом деле было таким важным, что его надо было выслушать, не откладывая ни на минуту. Когда партизаны собрались все вместе в маленьком красном зданице прилепленным к кремлёвской стене слева от Спасской башни. И когда им выписали пропуска, и они пошли мимо ворот, их остановил резкий звонок, и несколько военных преградили им дорогу. Потом из ворот Кремля вынеслась машина. Звонок был такой резкий, и так стремительно выскочили поперек дороги люди, чтоtа не подумала: это едет Сталин. Но в машине никто не ехал, в ней сидел только шофер потом их пропустили они прошли мимо ворот и таня как ни быстро они шли не утерпела и с любопытством посмотрела туда внутрь За воротами была накатанная шинами брусчатка с белыми полосками снега между камней, а дальше виднелись сбегавшие по склону елки. Они прошли мимо нескольких человек, внимательно проверивших их документы в проходе около ворот, потом прошли еще через один проход, где у них тоже проверили документы. Потом вошли в здание, где ухода их остановили в третий раз, а потом еще в четвёртый, уже на втором этапе. Также. Проверяя документы, им все время заглядывали в лица и внимательно читали и то, что написано в пропусках, и то, что написано в удостоверениях личности, так как будто там было написано что-то особенное, необыкновенное, во что нужно было долго вчитываться. И в лица всматривались тоже очень внимательно. Та не понимала, что так, наверное, и нужно, ведь они входили в Кремль, где жил товарищ Сталин, и его надо было охранять. Документы у каждого проверяли очень долго, и все очень долго стояли и ждали каждый раз, и на лицах у всех были неловкие одобрительные улыбки, как будто все хотели сказать друг другу: "Да-да, это так нужно. Это совершенно правильно, иначе и быть не может". Потом, когда все расселись в первых двух рядах круглого белого зала, где Калинин должен был вручать ордена, это ощущение неловкости исчезло, забылось. Таня очень ждала, когда же наконец войдет Калинин а когда он вошел, удивилась. Она никогда не видела Калинина и заранее представляла себе, что он будет такой, как на портретах, сойдет с них и придет сюда в зал. А Калин был не такой, гораздо старше, и была у него старческая походка, которой не было на портретах, и почти совсем белая бородка. Он был старичок, просто старичок. И таня еще очень долго, целых полчаса, пока ее не вызвали, привыкала к тому, что этот старичок, Михаил Иванович Калинин. Профезаны вставали один за другим, подходили к Коленину и, возвратясь на свои места, начинали тут же привертывать ордена. Когда наконец вызвали Таню, она почувствовала, что все на нее смотрят, и проходя мимо Каширина, увидела, как он улыбнулся ей. И в ответ тоже улыбнулась и так улыбаясь и подошла к Калинину. Улыбка, наверное, сделала её ещё моложе, и Калинин отдав орден и протянув ей руку, посмотрел на нее с добрым стариковским сожалением, словно ему было жаль, что на этой войне приходится вручать ордена Красного Знамени таким маленьким стриженным девочкам в военной форме. Посмотрел и поймав ее руку, потому что она растерялась и не подала ее, о чём-то спросил. Он спросил, сколько ей лет, но она не поняла и только уже вернувшись на место и сев, словно заново услышала его слова: "Сколько вам лет?" А когда Калинин пожимал ей руку, она не услышала слов "сколько вам лет", а просто услышала, как он ей что-то сказал, и ответила: "Спасибо большое, Михаил Иванович". "Это вам спасибо", сказал Калинин отпустивую руку и пока нашла назад продолжал все с тем же стариковским сожалением глядеть ей вслед